Глава 14. Осторожно выглянув из своего убежища, я действительно увидела очертания экипажа. Запряженные в него кони возбужденно всхрапывали, а возница им что-то говорил успокаивающим голосом. Это было похоже на то, как отец успокаивает своих детей. Ну, если мужчина так разговаривает с животными, значит, он точно неплохой человек. Я еще с минутку послушала, что происходит вокруг и, не услышав посторонних звуков, пошла к экипажу. Когда между нами с возницей оставалось не более пяти шагов, он обернулся и сказал «А вот и вы, леди. А где же ваша кузина, леди Хогарт? Время бы ей тоже появиться». «Должна скоро подойти», — уверенно ответила я, совершенно не чувствуя в душе той самой уверенности. «У нас ведь еще есть время». «Это так, но вы ведь понимаете, что мы очень рискуем». Он подошел ближе, и я увидела перед собой пожилого человека приятной наружности. У него были очень добрые глаза. «Если вас вернут домой и просто накажут, то меня может ждать виселица». Я бы, конечно, поспорила с его утверждением насчет «просто накажут», но промолчала, понимая, что этот человек рискует не меньше. «Но почему вы согласились помочь нам?» Меня этот вопрос интересовал больше всего. «На это у вас должна быть веская причина». «Так и есть. Моя единственная дочь больна, и я не в состоянии обеспечивать ей уход. Леди Хоггарт предложила достойную плату за то, что я отвезу вас к страцворскому лесу». Ответил Возница, и, несмотря на его спокойный тон, в голосе мужчины слышалась боль. Ее могут вылечить?» — спросила я, чувствуя жалость к нему. «Нет, но ее состояние можно облегчить». «Мария больна чехоткой. В этот момент мне показалось, что его голос дрогнул. «От отца мне достался дом в деревне, и я хочу увезти дочь туда. Это место находится в горах. А для больных этот воздух очень полезен. Я собрал некоторую сумму, но ее не хватало для того, чтобы завести свое хозяйство. С вашей помощью у меня все получится». Вот даже как. Похоже, мы с Фрэнсис действительно пообещали ему неплохое вознаграждение. Почему-то я подумала, что кузина наверняка продала что-то из своих украшений. Но где же она? Что если у нее ничего не вышло? Мне изначально казалось, что версия с больным животом не очень хороша. Но она уверила меня, что все под контролем, и это очень хороший вариант. Раздался далекий бой башенных часов, оповещающий, что наступила полночь. Моё сердце сжалось от дурного предчувствия. Но вдруг в кустах зашуршало, а потом затрещали сухие ветки. «Анджи! Анджи!» Услышав голос кузин, я даже на секунду прикрыла глаза, чувствуя всепоглощающее облегчение. «Ты здесь?» «Да, мы ждем тебя», — ответила я, бросаясь к ней навстречу. «Господи, ты все таки сделала это!» «Разве я дала тебе повод сомневаться во мне?» Фыркнула она с задорной улыбкой. Анже моя милая, я бы, наверное, полетела на метле, если бы не было другого варианта». «Леди, нужно ехать», — прервал нас возница. «Вас могут хватиться в любую минуту». Он подхватил наши вещи, поставил их в салон и помог нам забраться внутрь. Через несколько минут экипаж уже мчался к нашей свободе. «Расскажи, как все прошло. Мне не терпелось услышать историю Фрэнсис. Тебе с легкостью удалось сбежать». Мне помог Лерой. Вдруг заявила кузина, посмеиваясь своим звонким смехом. Как это? удивилась я. Что ты такое говоришь? Нас весь вечер пытались оставить наедине. И когда я начала объяснять матушке, что у меня болит живот, она просто делала вид, что не понимает. Представляешь? Возмущенно фыркнула Фрэнсис, а потом снова расплылась в улыбке. Лерой Саффолк долго смотрел на мои старания, пытаясь понять, чего я хочу, а потом вдруг сказал. «Леди Хогарт, мне кажется, ваша дочь неважно себя чувствует. Позвольте, я отвезу ее домой». «И что?» Матушке некуда было деваться. Плюс ей хотелось, чтобы все видели, что лорд Саффолк уделяет мне внимание. Она сразу же предложила ему сопроводить меня к нам домой, ведь наш особняк находится ближе. Матушка отправила со мной горничную, но приказала ей сесть рядом с возницей. «Ты можешь в это поверить?» «Она позволила мне ехать в экипаже наедине с мужчиной». Фрэнсис сжала кулачки. Никогда не могла понять, как в ней сочетаются такие противоположные вещи, как забота обо мне и желание пристроить вне зависимости от моих желаний. Так вот, Лерой снял фонарь и, поднеся его к своему лицу, принялся говорить со мной, чтобы я читала по губам. «Анджи, он ведь действительно очень мил». «Что же Лерой сказал тебе?» Он сказал, «Дорогая леди Фрэнсис». «Я прекрасно понимаю вашу неловкость и чувствую то же самое. Простите меня, если я стал для вас раздражающим фактором, но вы ведь видите, как рьяно взялись за нас наши родители. Я знаю, что вы придумали это недомогание, чтобы уехать с Бала, и поддерживаю вас в этом желании». Фрэнсис хихикнула. Я же потянула фонарь на себя и жестами показала ему, что благодарна. А потом предложила быть друзьями. «Ну а сбежать из собственного дома для меня расплюнуть». Я частенько вылезала в окно, когда матушка закрывала меня в наказание за, по ее мнению, недостойное поведение. Я очень рада, что у нас все получилось. Я схватила ее за руки, испытывая настоящий восторг и пьянящую близость свободы. Пока еще рано радоваться. Естественно, Линси повезет нас самым безопасным путем, но мы вздохнем с облегчением только, когда окажемся в Страцфорском лесу, ответила кузина, пересаживаясь на мое сиденье, чтобы обнять за плечи. Но я верю, что все будет хорошо. Экипаж остановился у темной стены густого леса, когда небо на горизонте стало светлеть. Несмотря на волнение, я даже смогла уснуть, убаюканная мерным покачиванием. Фрэнсис тоже спала, устроив голову на моих коленях. «Леди, мы на месте!» Голос извозчика вывел меня из дремы. «Страцфорский лес!» «Что, мы приехали?» Кузина приняла вертикальное положение. Ух, у меня ломит все тело. Линси помог нам выбраться из экипажа, и Фрэнсис сунула ему полный мешочек монет. Благодарю вас, Леди, пусть благословит вас Господь. Мужчина поклонился нам. Я же всегда буду молиться за вас. А мы будем молиться за вашу дочь, сказала я, и в порыве чувства острой жалости сжала его большие руки. Пусть у вас все будет хорошо. Вскоре экипаж скрылся за деревьями. Мы с Фрэнсис остались стоять в траве, чувствуя, как мокреют подола платьев от утренней росы. «Я надеюсь, в этом лесу нет разбойников», прошептала я, глядя на темную чащу, в которой уже заливался жаворонок, а ему вторили остальные проснувшиеся птицы. «Говорят, что последнего разбойника здесь поймали еще десять лет назад». Кузина подхватила саквояж. «Ну, как бы то ни было, мы ведь не можем вернуться назад». Само собой. Я тоже взяла свои вещи, и мы медленно углубились в густые заросли. Подумаешь, тут осталось совсем ничего. Стоило нам оказаться в лесу, как в ноздри ударил запах влажной земли, в которой слышался едва уловимый аромат горьковатой хвои. К нему примешивался свежий и немного тревожный аромат молодой листвы, будоражащий хмелем расцветающей природы. «У нас начинается новая жизнь». Выдохнула Фрэнсис, ощущая то же воодушевление, что и я. «И я никому не позволю ее отнять у меня. Нас будут искать. И у графа много возможностей для того, чтобы перерыть носом всю землю в поисках сбежавшей жены», напомнила я ей. «Так что нужно быть очень осторожными». «Мы будем очень осторожными», заверила меня кузина, посмотрев веселым взглядом через плечо. «Главное не высовываться». «Анджи, мы с тобой заберемся так далеко, что никто даже не подумает искать нас в такой глуши». «Хорошо бы». Я уже мысленно прикидывала, чем в этой глуши можно будет заняться. Мы ведь не можем сидеть просто так у чужого человека на шее. Тем более любые деньги имеют свойство заканчиваться.